Было ещё совершенно светло на дворе, но в маленькой гостиной графини Лидии Ванны с опущенными шторами уже горели лампы. У круглого стола под лампой сидели графиня и Алексей Александрович, о чём-то тихо разговаривая. Невысокий худощавый человек с женским тазом, с вогнутыми в коленках ногами, очень бледный, красивый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 подошёл и улыбнувшись вложил в протянутую руку Степан Аркадьевича неподвижную потную руку и тот чужже опять отошёл и стал смотреть на портрет Графиня и Алексей Александрович значительно переглянулись Я очень рада видеть вас в особенности нынче сказала графиня Лидия Ивановна, указывая Степану Аркадьевичу место под лик Оренина.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 Надо вдумываться в состояние души друга, и я боюсь, что вы этого не делаете в отношении Алексея Александрович. Вы понимаете, о чём я говорю, сказала она, поднимая свои прекрасные задумчивые глаза. Отчасти, графиня я понимаю, что положение Алексея Александровича, сказала Блонский, не понимая хорошенько, в чём дело, и потому желая оставаться в общем, переменна не во внешнем положении. Строго сказала графиня Лидия Ивановна, вместе с тем следя влюблённым взглядом за вставшим и перешедшим к ландо Алексеем Александровичем. Сердце его изменилось. Ему дано новое сердце. И я боюсь, что вы не вполне вдумались в ту перемену, которая произошла в нём. То есть я в общих чертах могу представить себе эту перемену. Мы всегда были дружны, а теперь отвечая нежным взглядом на взгляд графини, сказал Степан Аркадьевич: "Соображай, с кем из двух министров она ближе, чтобы знать, о ком из двух придётся просить её". Та перемена, которая произошла в нём, не может ослабить его чувство любви к ближним. Напротив, перемена, которая произошла в нём, должна увеличить любовь. Но я боюсь, что вы не понимаете меня. Не хотите ли чаю, сказала она, указывая глазами на лакея, подавшего на подносе чай, не совсем графине. Разумеется, это не счастье, да, не счастье, которое стало высшим счастьем, когда сердце стало новое и исполнилось им, сказала она, влюблённо глядя на Степана Аркача. Я думаю, что можно будет попросить замолвить обоим. думал Степан Аркадьч. "О, конечно, графиня сказала он. Но я думаю, что эти перемены так интимны, что никто, даже самый близкий человек, не любит говорить. Напротив, мы должны говорить и помогать друг другу". "Да, без сомнения, но бывает такая разница в убеждениях", и притом с мягкой улыбкой сказала Блонский. "Не может быть разницы в деле святой истины". "О, да, конечно, но" и смутившись Степан Аркадьч замолчал. он понял, что дело шло о религии